Глава 9. Копенские ворота были запружены людьми и повозками. Запряженная молом телега на двух огромных колесах, э д ы к и д р е б е з ж а щ и е готовый рассыпаться инвалид, подкатило городским воротам, киснулось скопление прочих повозок, которые осматривали стражники в воротах и одну за другой пропускали в город. Эта телега была нагружена узлами. На них сидела женщина. Рядом плелись трое мужчин. Они были одеты так же, как все вокруг. Серые плащи, суконные шапки плебеев на головах. И все же торговцы и стражники сразу узнали актеров. «Какой шум поднялся! ф а б и Скавр! Сальве, братишка! Вот ты опять в Риме!» «Ну и времечко было. Здорово, Фабий. Эге, наш колбасник!» «Лукрин, б р ю х т твое и в изгнании не лопнуло?» «Куда там? К тому брюху еще два приросло!» о а валю мне! н е п о д р а ж а е м а я в о т это, милая моя красотка!» а а в и г р а ф скрипишь еще?» «Что это у тебя, Фабий? Смотри-ка, обезьянка! Как таращится-то!» «Что Сицилия? Как вам жилось? Скучали? И мы тоже!» «Когда же будет представление?» «А что? А что?» Они миновали ворота, проехали еще немного и на перекрестке расстались. п а б и пошел налево домой. Остальные стюками на Субуру, где у дружка Валюмнии, Ганё, был трактир под названием «Косоглазый бык». Все предвкушали хороший обед. А Валюмния, кроме того, порядочную трепку. который Ганю е угощал ее после каждой отлучки. Так они очищались от грехов. Правда, это было несколько одностороннее решение, но Валюм не уверяла, что иначе бы ей все равно чего-то не доставало. Фабий зашагал к дому. Но не по главной улице мимо цирка, а вдоль склона Авентина. Здесь было поменьше народу. Обезьянка-симка... которую он получил в подарок от Агарнакса, высунула голову из-под его плаща и вертела ею во все стороны. «Ага», — говорил ей ф а б и т ы детка, еще не бывало в Риме». «Вот и гляди теперь, восьмое чудо света наш город. Видишь, в садах над нами на холме прекрасные дворцы. Там живут люди, у которых всего вдоволь, а может и лишнее есть». И живет там, скажу тебе по секрету, приятель мой Авиола, который изволил послать меня прогуляться на год. Что ты говоришь? Чтоб ы я ему это припомнил? Не волнуйся, моя дорогая, за мной не пропадет, будь уверена. Видишь, там внизу целое море песка. Это большой цирк, понятно? Здесь состязались б е г и и квадриги. Гладиаторы бились с гладиаторами и со львами. Кровь лилась рекой. Но старик с капри нам эти зрелища запретил. Ему-то оттуда не видать, так зачем и нам смотреть? У нас, мол, от этого кровожадные инстинкты просыпаются. Никаких игр народ римский не будет. Посмотри-ка направо, видишь там за цирком, это палатин. Чувствуешь? Запах лавров и сюда долетает. Там жила мать нашего императора Ливия, и Тиберий сам... Тоже там жил, пока мы ему не опротивили настолько, что он переселился на Капри. «Ох, как мне хочется домой. К отцу. Теперь налево, налево. Ты что прячешься? Рев? Это ничего. Это бычий рынок. Вот там народу-то. Здесь живут мясники и торговцы с котом. Вот я тебе прочту, что у них написано над дверьми. «Слава тебе, барыш!» ш еще!» В барыше счастье. Или вот, здесь обитает благополучие. Итак, в Риме повсюду. Это лозунг римлян. Направо – храм бога Портуна, охранителя пристани на Тибре. А маленький храм налево принадлежит Фортуне. Красиво, правда? Надо бы купить овечку и принести ее в жертву богини за счастливое возвращение. Надо бы так сделать, н у да ничего. Очень-то на небожителей я не надеюсь. Сроду они мне не помогали, а ведь бывало попадал я в переделки. И они продолжали свой путь за Тибр. Ненадолго задержал их вид на Капитолий и на форум внизу. Они видели храм Сатурна с его к о р и н с к и м и колоннами, в котором хранилась государственная казна. Храм Согласия, котором заседает Сенат. Базилику Юлия. Слева на горе, ах ты, дыхание затаила, Симка я тоже, это храм Юпитера к а п и т о л и й с к о г о Видишь, Бог сидит гигантский, величественный, шлем золотой на голове, сияние от него такое, что глазам больно. Какая красота! Я ведь тебе говорил, восьмое чудо света наш Рим. Целый год он мне снился. Приведись, человеку подольше пробыть вдалеке от Рима, он, наверное, пропадет от тоски, как поэт наш римский Овидий. Ну вот, а теперь налево через мост. Смотри-ка, туман с т е л и т с я над рекой. Вечер скоро. Что ж, январь, детка, это тебе не Сицилия. ф а б и заметил, что обезьянка морщит нос. Ты что это, вонь? И девиться тут нечему. Там у реки работают кожевеники и шерстомойщики и шерстобитые. Сплошная грязь и моча. Ну вот скоро мы и дома. Как видишь, не весь рим мраморный. д да о мечта! А ведь они всего лишь из дерева да из глины. Народу там муравейники. Если такой в о с е м ь этажей дом рухнет, а это бывает у нас, вот где трупов-то. Но ничего, мертвых мы похороним, а тот, кто дом строил да нагрел на этом деле руки, живет себе припеваючи. В барыши счастье. Другие-то пусть плачут. да Ты не бойся, мой отец живет в деревянном домике, как раз на развалинах. Вон он, под о л и в ы й Больше на сарай похож, чем на дом, ты говоришь. Что ж делать? Тут уж восьмое чудо кончилось. Идти стало невозможно на каждом шагу знакомые, друзья, соседи. И ликование по поводу возвращения Фабия опережало его. «Симка, видишь, там старика сети чинят. Это мой отец». «Эгей, отец!» — старик узнал сына по голосу. Он поднял голову и застыл от удивления. «Сынок, мальчик мой!» — завопил он, обезумев от радости. «Ты опять со мной, хвала богам!» ф а б и подхватил, расцеловал и закружил отца, хотя тут был Верзила не меньше его самого. Как рыба ловится, отец? Отовсюду сбежались дети, ц е л ы й рой. И те, что постарше, кричали. «Ой, ф а б и вернулся, дядя ф а б и здесь!» Затибрские дети помнили Фабия. Он всегда потешал их фокусами. Дети бросились к обезьянке. «А на ваши дети?» – сказал ф а б и Только обращайтесь с ней хорошо. Дети запрыгали, заплясали от восторга и тут же чуть не задушили Симку от радости. Отец с гордостью вел сына домой. В дверях им обоим пришлось пригнуться. Огня в очаге под медным котелком не было. Повсюду, куда ни кинь взгляд, рыбацкие снасти. В углу постель, прикрытая попоной солома. «Беспорядок, грязь!» Фабий поморщился. я с д а ю т с я мне, блох тут больше, чем рыбы, отец мой. Вонь-то, а? Грязи что-то многовато. Тут женщина нужна. Отчего ты не женишься, отец?» ф а б и весело посмотрел на крепкого старика. Скавр укоризненно поглядел на смеющегося сына. «Мне скоро семьдесят». «Да это когда ещё?» Засмеялся Фабий и продекламировал. «Нет ничего слаще любви, ничто с ней сравниться не может. И мед отвергнут уста т в о и Старый рыбак захохотал и крепко хлопнул сына по спине. «Перестань, проказник. Ты вот лучше женись. У меня в твоем возрасте трое карапузов было». «Вот видишь, что ты натворил несчастный», произнес Фабий, сопровождая свои слова величественным жестом. и мне д о р о г у ю т в о е отправиться, старик. Супругом был бы я негодным. Ты и так негодник. Неужели тебя и изгнание не укротило? Фабий звякнул монетами. Что я слышу? Рыбак поднял густые брови. Похоже на золото. Ясное дело, усмехнулся Фабий. Кто копит, у того и деньги есть. Сбережение с б е р е ж е н и я с с и ц и л и и Ах ты кутила, теперь уже смеялся старик. Так от с т р а х у и помереть недолго. У Фаби и деньжонки завелись. А все-таки это правда. Ну, отец, ладно. Тебя я нашел в добром здравии, дом повидал, а главное носом почуял. Постелю-ка я себе, пожалуй, во дворе. А теперь пошли на Субуру в Косоглазово быка. Там соберется вся наша компания. Должен и я там быть. Повеселимся на славу, идем. Теперь сын вел отца. Но едва они выбрались из лачуги и вышли на вечеряющую улицу, как их окружили люди из соседних домов. Все уже знали, видели, слышали, что ф а б и вернулся. Толпа росла, сбегались все новые и новые люди. Грузчики с и м п о р и я рыбаки, п о д е н щ и к и лодочники, подмастерья из пекарни, шерстобиты, уличные девчонки в коротеньких туниках, работники с мельницы. Вся огромная затиборская семья. Вот он и опять здесь с ними. И они кричали, улыбались ему, обнимали его, засыпали вопросами. «Никуда я, мои дорогие, от вас не денусь. Для вас у меня всегда найдется мешок, набитый шутками», — орал Фабий. «Завтра тоже день будет. А теперь я тороплюсь». «К девочке, а? Вот именно, к девчонке». «Этот довод они приняли». но еще немного его проводили, чтобы убедиться, что этот ветрогон Фаби веселье своего в и з г н а н и я не растерял и что свое они от него получат. Трактир косоглазый бык стоял в тихом переулке на Субуре, в самом сердце Рима. При этом он не особенно бросался в глаза. Скрывала его широкая, подпертая толстыми столбами кровля с навесом. Над входом висел щит. на котором была изображена голова быка с невероятно косыми глазами. Вход освещался двумя чадящими факелами. Здесь все было дешево. Секстария вина и кусок хлеба с салом стоили три аса. с В помещении, потолок которого держался на восьми четырехгранных колоннах из дерева, было просторно и даже светло. На каждой грани колонны Висел глиняный светильник, добавляя света, в глубине пылал очаг. И там над огнем непрерывно вращались вертела. За столами полно народу. На столах лужи вина и жирные пятна. Фабий резко распахнул дубовые двери. «Эгей, приятели, приветствую вас!» В ответ из всех углов раздались восторженные крики, хлопки. Фабий, вот и он. Я тебе говорил, что придет. ф а б и без вина, что рыба без воды. Возможно ли? Трактирщик Ганё, облаченный в некогда белый фартук и замасленный колпак, уже бежал к Фабию, чтобы обнять и поцеловать его. Горьковат, правда, был этот поцелуй. Ведь Ганё знал, что Валюмния, когда полегче была, наставляла ему рога с Фабием. Но время все лечит. ф а б и т о по крайней мере, мужчина, а теперь э т о подлая шлюха готова валяться с любым щенком. А над Ганью люди потешаются. «Привет тебе, ф а б и ф а б и привет!» Актер осмотрелся и тут же заметил мощную тушу в а л ю м н и и Она странно, мелкими и осторожными шажками, расхаживала по трактиру и разносила кружки с вином. «Ну, как дела? Ходишь ты как по иголкам». «Болит, небось, задница? А? Болит?» Валю м н я улыбнулась с трудом, но не без г о р д о с т ь ю к л я н у с ь Геркулесом! И дал же он мне! Задница у меня теперь как у зебры. Ходить больно, лежать еще хуже, а сидеть и вовсе нельзя!» И с полным удовлетворением прибавила. «Зато это уж за целый год. Разом!» Фабий сунул отцу золотой, и старик тут же подсел к своим. м с Слева г о р ш е ч н и к справа шерстобед. Оба из-за тибра, оба приятеля. Старик показал им золотой. — О, боги милостивые, неужели все истратишь? — Истратим вместе, — весело ответил Скавр. И Фаби втиснулся между своими разудалыми друзьями, и они уже требовали вина и еды. Единым духом опрокинул полную кружку так, что весь трактир ахнул и двинул кулаком по столу. так-то вот, детки. Вернулись мы домой в конец и стосковались по милой родине. Так что пить сегодня будем, пока язык не одеревенеет». «Как же, одеревенеет у тебя язык, бочка винная», схихидничал Кар. «Ты три дня и три ночи пить будешь, тогда еще может быть. Только у тебя на это денег не хватит». «Не хватит?» — выпятил грудь ф а б и и подбросил вверх золотые. «Три, ч е т подхватил их на лету. «Всех угощаю! Всех!» Трактир радостно загудел. В углу сидели двое пришедшие следом за Фабием. Один толстый — руф, другой тощий — луп. И так себе оба ни рыбы, ни мяса, как все шпионы на свете. Потому они и видны, что вечно озабочены своей незаметностью. Сам префект города послал их следить за Фабием с той самой поры, как актер вернулся в Рим. Ну что ж, Верзилла Фабий ведь не дух бесплотный. Он и шумеет, и б у я н и т а голос у него как труба военная. Так что, по совести говоря, не очень т р у д н ы его и найти. И уследить за ним. Вот эти двое торчат тут. Венцо п о п и в а ю т давит один другому под столом ноги, д да о косятся на поднадзорного. и держит ухо в остро. «Послушай, луп», — шепнул толстый Руф. «Это приглашение и нас касается. Можем мы его принять?» «Ясное дело», — отозвался Тущий и допил свою кружку. «Он всех приглашает, ты слышал?» «Это не взятка, просто внимание. Мы его и примем». «Хозяйка, еще вина насчет того парня». «Мне тоже», — присоединился к нему Руф. и подал валюмнее свою кружку. Товарищу своему, однако, заметил шепотом. «Ты-то поосторожнее, а то налижешься. Тебе ведь немного надо. Не забывай, зачем мы здесь». «Не бойся, не подведу», — пообещал Луб. «Вино мне не помешает. Наоборот». «Выпить, конечно, надо. Пейте хоть неделю. Ваше полное право», — крикнул из дальнего угла маленький человечек в серой тунике, тянувший вино сквозь зубы, как драгоценный бальзам. «Но ведь вы сыграете для нас, разве нет?» «Ты угадал, Стручок», — прорычал Фобис набитым ртом. «Конечно. Потому мы и в ссылку отправились, потому и опять в Риме сидим, потому и на свет родились. Боги, если б каждый так держался за свою долю, как мы за наше комедианство, но сначала все-таки выпьем как следует».